В 1780 году обе племянницы были пожалованы фрейлинами и прибыли в Санкт-Петербург. Близко к тому времени, о каком ведется речь в нашей повести, маменька Энгельгард проела брату плеш, пристрой девку Гриша. — А ты спроси дура у Сашки, хочет она пристроиться? — А потом повеселитесь, сколько душе угодно, — конючила сестра. Но решила исход баба Нюня. «Пока все соки из нее не выпил, выдай!» Коротко и недобро сказала она. «Не то!» Баба Нюня сдвинула набрякшие веки, похожие на два петушинок гребня. Потемкин аж крякнул. «Еще наворожит старая ведьма!» — подумал он. И на сцену явился коронный польский гетман Ксаверий Броницкий, владелец необъятно плодородной Белой Церкви. Примечание. Браницкий Ксаверий Петрович, великий коронный гетман польский, позже генерал-аншеф русской армии, в 1775 году вместе с магнатом Радзивиллом едва не разбил войска Екатерины, которыми командовал князь Дашков, муж знаменитой Екатерины Дашковой при так называемом В разделе Польши Екатерина желала поставить Станислава Понятовского польским королем. Браницкий и Радзивилл активно этому противились. После второго раздела Польши перешел на сторону России муж Александры Васильевны Энгельгард, родной племянницы Потемкина и стац дамы императрицы Екатерины. 45-летний Душка Броницкий, 45 лет, мечтал сделаться польским королем. К 1781 году для этого стал нужен Потемкин. Польские сеймы, избиравшие этих самых королей, с недавних пор проходили под прикрытием полков князя Таврического. Жениться на Сашеньке означало не просто подружиться, а прямо породниться с Потемкиным. Породниться в самом прямом и переносном, и даже античном смыслах. Вот письмо Екатерины Великой князю Потемкину от 27 января 1781 года. Третьего дня я сказала Броницкому, если вы находитесь в затруднении, скажите. «Мне откровенно все, и я постараюсь вывести вас из него». Он благодарил и сказал, «Полагаю, что угадываю, о чем идет речь. В моем возрасте так мало уверенности понравится, но я думаю, что прибегну к вашей доброте. Приказывайте, и я сделаю все, что вам угодно». На что я ответствовала? «Мне нечего вам приказывать». Но я охотно выведу вас из затруднения. Цитируется по Екатерина II и Потемкин. Личная переписка. 1769-1791 год. Наука. 1997 год. «За Ксаверия замуж пойдешь?» — спросил Потемкин, неурочно вызвав Александру в Херсон. Александра только с дороги, запыхавшись, вбежала, раскрасневшаяся от радости, и стояла теперь перед ним, как на ладони, черноволосая, на свежесрубленном сосновом полу адмиралтейства. Она смотрела на дядю влажными карими глазами и молчала. — Сашка, за Ксаверия, говорю, Броницкого, пойдешь? — Он шире расстегнул фельдмаршальский мундир и одним глазом косил в план постройки по гаузе распластанной посту. — Ваше сиятельство! — в комнату ворвался ординарец и с разлёту остановился. — Пошёл вон! — сказал Потёмкин. Не сводя глаз с красавицы Александры, ординарец задом выдвинулся за дверь, едва скрылся, в дверь снова постучали. — Ну! — крикнул Потемкин. Александра вздрогнула. — Гриш, и я! — егерь ваша светлость! — одновременно громогласно ответили из-за двери. — Пусть подотрется! — ответил Потемкин, снова уставился в план, потом, спохватившись, посмотрел на Александру.